В PDF приложении к этой аудиокниге вы найдете список рекомендованный к прочтению литературы. Я постарался отобрать наиболее занимательные из умных книжек и наиболее умные и занимательных. При составлении списка литературы была учтена возможность поиска материалов в интернете. Текст всех перечисленных в списке рекомендуемой литературы книг можно найти в сети при помощи поисковых систем либо заказать в интернет-магазинах.